В комнате зажгли свечи, появились Непокайчицкий, Левицкий и другие генералы. «Господа, послушайте, что пишет князь Емеридинский, и начал громко читать телеграмму. Ловча взята сегодня, после 12-часового боя, несмотря на упорное сопротивление противника, сложный рельеф местности и сильно укрепленные позиции». Войска, по большей части участвовавшие в деле первый раз, дрались молодцами. Нечего говорить о гвардейцах и конниках, которые преследуют противник. Герой дня — Скобелев. Николай Николаевич отвел в глаза от телеграммы, поднял палец. Скобелев — герой дня, господа. «Не признать этого нельзя». «Да, конечно», — произнес Непокайчицкий. И остальные тоже с ним согласились. За сражение под Ловчий все батальоны Калужского и Лебавского полков были награждены георгиевскими знаменами с надписью «За взятие Ловчи 22 августа 1877 года». Третье Плевно. И был третий штурм этого неприметного городка, затерявшегося в скалистых хребтах Балканских гор. Третье Плевно. Наступление назначили на 30 августа, и его ко дню именин российского императора Александра II, безотлучно находившегося при армии на сей раз решили стянуть к плевне значительно большие силы пехоты особенно артиллерии привлечь к делу и союзные румынские войска на военном совете предложили использовать также сосредоточенные ловши отряды князя эмеритинского и генерала Скобелева. Да-да, Скобелеву непременно следует участвовать в деле, поддержал главнокомандующий князь Николай Николаевич. И усилить его по велику возможно. В прошлый раз он наступал на плену с юга, и на сей раз пусть действует там же. Все согласились. Штаб Дунайской армии сел за разработку диспозиций, чтобы заблаговременно расписать действия войск при штурме. В 20-х числах августа войска заняли указанные рубежи и изготовились для наступления. Против 36-тысячного турецкого гарнизона при 70 орудиях русской и румынской пехоты было вдвое больше, а орудий в 6 раз. Чтобы обеспечить пехоте успешное продвижение, решили подвергнуть турецкие укрепления и находящиеся в них войска четырехдневной артиллерийской бомбардировки. Но не бездействовал и генерал Осман Паша, возглавлявший войска Плевны. Энергичный турецкий начальник, закончивший Константинопольскую военную академию, а до того колледж в Европе, сделал все возможное, чтобы укрепить оборону города. На высотах оборудовали траншеи, построили редуты, укрытия. В них разместили сильные отряды, установили орудия. Самым решительным образом Осман-паша потребовал от подчиненных удерживать оборонительные рубежи любой ценой, воспретил с них отход. Дважды уже добивались этого. «Отразим атаки русских и в третий раз» говорил он, полный веры в успех. Турецкому начальнику еще раньше было известно о генерале Скобелеве, решительном и непредсказуемом начальнике, который, по предположению, мог действовать с юга, и потому Осман-Паша обратил внимание на это направление. На рассвете 26 августа на неприятельские укрепления брушился огонь русской артиллерии. Бомбардировка продолжалась весь день и закончилась лишь с наступлением темноты.